316. Ноябрь 15. Знаю одно, что допущен, а допущенный будет оправдан. Видел в глазах твоих огорчение от зла жизни. Напряжение тайны успеха. С именем Владыки пойдем в любую область.